Глава шестая. Андрей ждал меня на стоянке около академии. Сидел в неприметной какой-то блеклой машине и дремал. Я хотела пошутить, подкравшись незаметно, но он открыл глаза раньше, чем удалось подойти. Дернул дверь, вывалившись наружу. Сделав перекат, встал на одно колено, целясь в меня, выставленные пистолетом кистью. А если камеры, демонстративно засунув руки в задние карманы джинсов, с иронией посмотрела я на него. «Здесь мертвая зона», — поднимаясь, подмигнул он мне. Отряхнув колено, обошел машину, открыл пассажирскую дверь, предлагая устраиваться. «А слежка», — напомнила я, что кроме камер имелись еще и топтуны. «У Сергея сегодня дежурство», — улыбнулся он. Я кивнула. «Тех, которые вроде как свои, принимать во внимание не стоило, по крайней мере сейчас». Закрыв за мной дверь, Андрей вернулся на водительское место. Очень хотелось спросить про отца, но Андрей еще ночью сказал, что на связь, за исключением экстренных случаев, они с Ревазом выходили раз в сутки. Так что рассчитывать на новости не приходилось. Да и Андрей, судя по тому, как подчеркнуто внимательно смотрел на дорогу, к общению не был расположен. Я тоже предпочла помолчать. Утро было не самым приятным. Хотелось просто расслабиться и побыть в уютной тишине. Андрей заговорил, когда уже выехали за окружную. На заднем сиденье сумка. Там камуфляж, обувь и прочие причиндалы. Все по-взрослому, — хмыкнула я, оглянувшись. Сумка обычная, спортивная, черная, с двумя белыми вставками. Как и обещал. выдавил он педаль газа в пол. Иной езды, кроме быстрой, он не признавал. Так что к подобному повороту событий я оказалась готова. Как только мелькнул знак, снимавший ограничение скорости, ждала броска. «Молодец!» — похвалил он меня за бдительность. «А что хвалить-то, когда учил сам, и замечать все, что происходит вокруг, и водить?» «У Воронцовых была?» Эта тема разговора мне не нравилась, но не ответить было нельзя. «Не самые приятные ощущения». «Конкретней», — бросил он на меня быстрый взгляд. Прежде чем удовлетворить его любопытство, посмотрела в окно. Москва – город со своим лицом, сохранившимся, несмотря на активное строительство, добавлявшее его облику современности. Исторический центр, отражавший тот древний русский дух, ради которого в столицу ехали со всего мира. Огромный район вдоль Москвы реки, где располагались окруженные огромными парковыми зонами особняки княжеских и так называемых старых дворянских родов академический город наполненный студентами разных сословий на землях за окружной находились дворянские поместья и военные училища в которых имелись магические факультеты тот антураж который рассматривала сейчас был в какой то мере типичным рощицы поля виднеющиеся вдалеке дома провинциальные дили и не скажешь что москва вот она совсем рядом саша напомнила о себе андрей Вздрогнув, обращаться к памяти о сегодняшнем утре не хотелось. Все-таки ответила. Князь как глыба, непробиваемый и недосягаемый. Но внутри клокотала. Я даже едва не сорвалась. Собиралась сбросить успокаивающую магему, чтобы удар не хватил. Хорошо в последний момент спохватилась, где именно нахожусь. А вот княгиня нам с Юлей уделили минимум внимания да и того могло не быть, не окажись подруга-дочерью профессора Соколова. Такие целители, как он, отдельная каста, с которой считались даже князья. Но хватило и этих нескольких минут. Ментальные способности у меня отсутствовали, но их неплохо заменяла целительская эмпатия. Боль, которую испытывали и князь, и княгиня, была искренней. А еще к ней примешивалась ярость, И именно эта ярость меня больше всего и пугала. Судя по всему, глава рода был настроен весьма воинственно. Чем это грозило лично мне? Мне? Вряд ли. А вот отцу, когда его папенька узнает, кто именно все это затеял... Впрочем, это не мое дело. Они взрослые, сами разберутся. Что княгиня? Вновь поторопил меня Андрей. Смотрела на меня пристально словно пыталась вспомнить, где видела, — вздохнула я. Когда мы вошли в залу, княгиня стояла у окна, услышав нас, развернулась. По возрасту ей уже за семьдесят, но держалась она прямо, без малейшего намека на старческую немощь. Глядела надменно, но капелька тепла внука досталась, ну и нам заодно. Слова сочувствия выслушала спокойно, поблагодарила. Моя бабушка, которую я никогда не видела. Наверное, я выдала себя интересом, чем и привлекла ее внимание. Наверное. В тот момент я очень остро почувствовала, чего была лишена. Большого дома, множества родных, их любви, заботы. Нет, в моей жизни этого хватало, но это было другое. И отец, как и я, в том мгновении это понимал. И ведь может вспомнить съехав на грунтовку без малейшего намека на беспокойство, подтвердил Андрей предположение. Но вряд ли поверит. Или подумает, что кто-то где-то и с кем-то... Запоминай. Резко изменил Антон: Эта дорога ведет к служебному входу. Есть подъезд из главной, но тебе лучше добираться так. И как я это буду делать? Намекнула я на то, что ехали мы почти час. Или на такси, или вызовешь водителя. Равнодушно, словно это не было проблемой, бросил Андрей. «Какого водителя?» — непонимающе уточнила я. «Простого!» — хмыкнул Андрей, удерживая руль одной рукой, наклонился, достал из бардачка конверт и деревянную коробочку, которую передал мне. «Открой!» Она была перетянута веревкой, и узел был залит сургучом. От сургуча фонила смесью огня и земли, от веревки — воды и ветра. Меры предосторожности выглядели серьезно. Разломив Сургуч, выбросила крошки в окно. Развязав узел, открыла коробочку. Жетон удивленно посмотрела я на пластинку белого металла с золотистым кантом, в кольцо которой была вдета цепочка. Твой именной доступ в стрелковый клуб. Носи на шее и не снимай. Маяк приподняла я бровь. И это тоже, но главное. «Опознаватель для своих. Если тебе потребуется помощь, а она мне потребуется», холодно уточнила я. Андрей темнил, и это было... Нет, не странно. Настораживающе. Саша укоризненно протянул Андрей. «Чему я тебя учил?» «Максимально предугадывать действия противника, ориентируясь на самый негативный вариант», послушно повторила я. Прозвучало недословно, но смысл не изменился ни на йоту. В конверте ключ и адрес. Две квартиры соединены дверью в шкафу гардеробной. Доступ через твой жетон. Там документы, деньги, вещи. Если вдруг придется уходить. Поняла. Взяв конверт, прочитала на вложенную в него записку. Запомнить адрес не составило труда. Ключ подвесила на ту же цепочку, что и жетон надела ее на шею, спрятав под рубашку. Оттуда из имени все казалось игрой. Да, вполне серьезный. Ни дядьки, ни отец не были склонны к подобным розыгрышам, но больше похожи на экзамен, чем на реальность. Да и потом, все выходило как-то просто. Не без тревог, конечно, но легко, словно события, подстраивались под меня. И вот теперь... Андрею потребовалось несколько слов, чтобы столкнуть меня с действительностью. В этой действительности требовались уже иные меры предосторожности. «Да ты не пугайся раньше времени», — сообразив, что слегка перегнул палку, попытался успокоить он меня. Но было уже поздно. Испугаться я, может, и не испугалась, но осознала, что именно и кого могу потерять. И это было действительно страшно. Площадь, занятая стрелковым клубом, оказалась огромной. Ее границы терялись за тем краем, где пасовало зрение. «Там гостиничный комплекс», — указал Андрей на скрывавшиеся в рощице постройки. Бани, бильярдные, ресторан, кафе, теннисный корт, пруды. Один для любителей позагорать, во втором разводят рыбу для рыбалки. А я думала, что это стрелковый клуб, — ехидно заметила я а одно другому не мешает», рассмеялся Андрей. В той стороне, — повернулся он влево, — два стрельбища, полигон для практической стрельбы и городок, блоки с шестого по девятый. А первые пять сделала я очевидный вывод. А это здесь, — развернулся он к двухэтажному зданию, на стоянке которого мы и находились. Подземный круговой тир на пять блоков. Один — 300-метровый, один – имитация здания с возможностью изменения внутренней структуры, и три 100-метровых – раздевалки, душевые, кабинеты для теоретической подготовки, малый оружейный склад и склад с амуницией. Мне оставалось только охоть и ахать. Когда Андрей обещал свозить в свой стрелковый клуб, я думала увидеть обычный тир – Ну, пусть не совсем обычный, у таких людей, как Андрей и Ревас, ничего обычного быть не могло. Но то, что представало перед глазами, выглядело совсем уж неожиданно. «И это все твое?» — не скрывая трепета, спросила я приглушенно. К оружию я относилась с пиететом. Не с тем, когда, взяв в руки пистолет, чувствуешь себя крутым, а с тем, когда понимаешь и принимаешь ответственность за последствия своих действий. Стрелять меня учили все. Дядька Прохор из Охотничьего, Андрей Иревас из того, что состояло на вооружении в армии. Не все подряд, тщательно подбирали под меня, но попробовала я многое. И это все мое, — довольно равнодушно подтвердил он. Получил в качестве подарка за серьезную услугу. — Ты киллер? — не без изумления посмотрела я на него. — Осуждала ли? — скорее не верила собственному предположению. Смеялся Андрей громко, даже не смеялся, хохотал, вытирая выступившие на глазах слезы. И ведь так заразительно. Сделав вид, что я тут совершенно ни при чем, огляделась. Эта стоянка была рабочей, как и говорил Андрей, подъезд с двух сторон, с грунтовки и от главной дороги. Невысокий заборчик, только отметить периметр, Разметка на три десятка машин. Занято было меньше половины, намекая на количество обслуживающего персонала. Здесь камеры наружного наблюдения и... магические артефакты. Судя по легкому, но гудящему фону, отнюдь не декоративные. «Ну и насмешила ты меня!» Между тем успокоился Андрей. «Нет, я не киллер. Скорее уж наоборот». «Вот что, Саша!» — посерьезнил он. Давай договоримся так. Несмотря на твой допуск в то, что тебя не касается, ты нос не суешь. А если о чем-то догадаешься, то молчишь, — закончил я за него. Вот и умница. Улыбкой похвалил он меня за сообразительность. А теперь идем, нас уже ждут. Внутрь мы попали через двойные двери. И там, и там камеры и окошко, в которое требовалось вложить жетон. Затем узкий коридор, еще одни двери. Судя по толщине, чтобы пробить их, требовался весьма серьезный калибр. «Здравствуйте, Андрей Аркадьевич!» Встретил нас боец в камуфляже и балаклаве. «Александра Игнатьевна!» Приветствовал он меня. «Добрый, Витя!» Поздоровался Андрей и продолжил инструктировать меня. «В следующий раз надеваешь балаклаву между двумя дверьми». «Зачем?» Не поняла я. Андрей посмотрел на меня огорченно, мол, не ожидал, но ответил. В клубе, в том числе стрелки, готовятся к соревнованиям. И информация об их достижениях поняла, смущенно улыбнулась я. И подумала, что соревнования с соревнованиями, но такие специфичные полигоны, как городок и километровые стрельбища, о котором Андрей упомянул скользь, больше говорят о специальной подготовке, чем о мирных пострелушках. Но это были мои догадки, а о догадках я обещала молчать. «Тогда», — указал мне Андрей на череду дверей с внутренней стороны кольцевого коридора. «Твоя раздевалка 7. Душ там же. Прикладываешь жетон — входишь. Прикладываешь жетон — дверь блокируется изнутри. Прикладываешь жетон — выходишь», — с сарказмом протянула я. «Но не совсем уж я глупая». «Надеюсь, что нет» подав мне сумку, все-таки оставил последнее слово за собой Андрей. За дверью оказалась уютная раздевалка, два шкафа для одежды, в одном встроены бытовые магемы для очистки, столик, на котором стоял чайник, чашки, коробочка с чаем и пакетик с печеньем, кресло, стул, небольшая панель телевизора на стене. Переоделась я быстро. Скинула кроссовки, стянула надетый поверх рубашки тонкий свитер, Сняла рубашку, джинсы. Камуфляж сел на меня идеально, словно подгоняли. Носки, армейские ботинки, балаклава на голову. Привычные действия. Я хоть и не мальчик, но мои воспитатели других игр, кроме как устроить засаду, пойти на охоту, пострелять на скорость и меткость, набить друг другу морду, просто не знали. «Я готова», проделав все манипуляции с жетоном, Я вышла в коридор. Андрей оглядел меня с ног до головы. Похоже, остался доволен увиденным. Кивнув, бросил. «Идем». Идти пришлось недолго. Метров двадцать. Дверь с большой цифрой «один» и предупреждением, что без инструктора вход воспрещен, была с левой, наружной стороны коридора. «Прошу». Он своим жетоном открыл дверь. Я вошла и обомлела. На спортивном канале, где транслировали соревнования, в том числе и по практической стрельбе, я что-то подобное видела. Но здесь... В ширину галереи было метров 25, в глубину – 100. По краям перегородки полиуловители и магические ловушки. Все помещение разделялось сетчатыми рамами, перегородками-ограничителями, мягкими вертикальными и горизонтальными блоками, благодаря которым создавался дизайн прохождения. Ну и мишени, около 30 бумажных и стальных стационарных, и несколько модулей с движущимися. Ну и так называемые «безопасные» объекты, при попадании в которые снимаются баллы. Очки, наушники, отвлек меня Андрей от созерцания этого богатства. Проследив за его взглядом, Подошла к столику, где лежало и то, и другое. И все в двух экземплярах. Надев наушники, включая связь, вдавила кнопку на правом динамике. Опустила микрофон, чтобы не мешался. «Разговаривать мне не придется. Когда идет тренировка, разговаривает только тренер». Надела очки, поправила сбитую балаклаву. «На позицию!» Подошла к другому столу. На этом находилась только металлическая коробка. «Оружие!» – последовал следующий приказ. Открыв коробку, достала пистолет. «Мой любимый. СЗ-75. И три магазина на 16 патронов. Зарядить оружие!» Проверив пистолет, выполнила команду. Вставила магазин, дослала патрон в патронник, поставила на предохранитель, засунула в кобуру. Два дополнительных магазина ушли в подсумок на поясе. Упражнение номер три. Зеленые мишени. Подсветка показала, где именно они находятся. Проследив взглядом, оценила траекторию движения. Дома в усадьбе. Все было проще и незатейливее. Насыпи и магические сетки в качестве полеуловителей. Мешки с песком ограничители. Готов? Встал в паре шагов за спиной Андрей. «Готов!» Отозвалась я практически мгновенно. «Мужчин и женщин здесь нет. Есть только спортсмен-стрелок. Внимание! Вперед!» Для размышлений больше времени не было. Выхватить пистолет из кобуры, снять с предохранителя, короткий взгляд на мишень, бах-бах, вторая бах-бах, несколько шагов в сторону, обходя препятствия, Бах-бах! Вперед и влево! Бах-бах! Сменить магазин! Рядом с зеленый, красная, тот самый безопасный объект. Бах! Еще вперед, присесть, бах-бах! Движущаяся справа, бах-бах! Еще одна! Стоп! Остановил меня Андрей. Если закончил, разрядить оружие, показать. Судя по тому, что зеленых мишеней больше не осталось, Я действительно закончила. Извлекла магазин, открыла затвор, показала Андрею пустой патронник. «Разряжено! Контрольный спуск! В кобуру!» Все действия давно отработаны. Закрыть затвор, нажать на спусковой крючок, поставить на предохранитель и вернуть в кобуру. «Отбой!» — отдал Андрей последнюю команду. Встал рядом. «Ну что, пойдем посмотрим?» «Да что там смотреть?» раздалось от двери. Пятнадцать мишеней, поражено пятнадцать, ни одного штрафного, да и время прохождения. Андрей развернулся первым, я второй, уже зная, кого именно увижу. Узнала даже не по голосу, по интонациям. — Вы хотите лишиться жетона, Александр Трофимович? Несмотря на то, что была в балаклаве, Андрей прикрыл меня собой. — А вы можете? — насмешливо поинтересовался младший Трубецкой. Прислонился плечом к стене. «Мой отец? Ваш отец? Мне только спасибо скажет». Жестко перебил его Андрей. «За то, что не сдохли раньше времени». «И да, я могу все, потому что я...» Подчеркнул он это «я». «Здесь хозяин». И каждый клиент, прежде чем получить жетон, подписывает соглашение, в котором прописано четкое следование установленным правилам. И если за вас его подписал ваш отец, это не значит, что штрафные санкции действовать не будут. На месте Трубецкова я бы смутилась, как минимум. Этот же? В его глазах я видела вызов, желание схлестнуться, доказать. Не с тем связался. Отец рассказывал, как во время войны Андрей, тогда командир разведвзвода, ставил молодых на место. «Виктор!» Позвал Андрей, даже не напрягая голоса. Похоже, в его случае связь была не только со мной. Дежурный появился спустя пару секунд. Остановился на пороге. На кобуре открытый клапан. Отметить в системе, что господин Александр Трубецкой на две недели лишен допуска на стрельбище. Пусть пока половит рыбку или погоняет шары на бильярде. Вопреки ожиданиям, оспаривать решение Андрея княжич не стал. Дернулся кадык, заходили желваки, но с гневом он справился. Развернувшись, дождался, когда Виктор отойдет в сторону, пропуская, и вышел из галереи. Похоже на провокацию. Когда дверь за ним закрылась, негромко заметила я. Андрей обернулся, посмотрел на меня, не скрывая удовлетворения. Но произнес он несколько удрученно. А вот он не понял, насколько успела заметить, На безопасности здесь были буквально помешаны, а тут незаблокированная дверь и, скорее всего, чей-то намек, что внутри происходит нечто весьма интересное. В таком случае я бы тысячу раз подумала. Он же... Не знаю, почему, но мне было обидно. За него. Домой я вернулась около семи. Как раз успевала умыться и переодеться к ужину. Увы, Оказалось, что этим планом не суждено сбыться. Не успела я войти в калитку. Ко мне с крыльца бросилась Юля. «Ты где была? Почему не отвечала на звонки?» Мысленно ругнувшись, забыла включить телефон, достала его из кармана джинсов, показала Юле. Та постучала кулачком по голове, намекая на мою дурость, но не успокоилась. Скорее, даже еще больше разволновалась. Что случилось? Я подошла ближе и взяла ее за плечи. Небольшая, но все-таки поддержка. Янка пропала. Посмотрела она на меня с такой тревогой, что я едва не вздрогнула. Когда? Бросила я взгляд на дом. На завтраке Яна и Кирилл за столом отсутствовали. Но это было нормально. Вставали они позже. Потом старшие Соколовы уехали в академию, а мы с Юлей к Воронцовым, а затем с Тохой Мещерским и Игорем Валдаевым пообедали в кафе. Оттуда, извинившись, что оставляю их, я и отправилась на встречу с Андреем. Она не ночевала дома, выдохнула Юля, отстранилась. Когда я вернулась, Кирюха сказал, что Яна не выходила из комнаты. Он стучал, а она молчит. А прислуга? Еще прежде, чем Юля ответила, я вспомнила. Четверг, у служанки выходной. А кухарку Кирилл побаивался. Строгая она. Данила Евгеньевич, «Знают!» — опустила голову Юля. Отошла, присела на ступеньку крыльца. Папа в полиции. Хотели отследить с помощью телефона, но он отключен. Мама разговаривала с подружками Яны. Те говорят, она вчера поссорилась с мальчиком. Он вроде начал встречаться с другой. И поэтому сбежала из дома. Положив сумочку, я пристроилась рядом с Юлей. «Главное, чтобы была жива» вздохнула Юля, шмыгнула носом. «Быстро перестала!» — рыкнула я. «Только ее истерики сейчас не хватало!» «Жива она!» «А ты откуда знаешь?» — подскочила Юля. «Знаю!» — проворчала я. Каждый раз, когда думала, что вот теперь все будет тихо и спокойно, жизнь вновь ставила меня перед необходимостью приоткрыть еще одну грань моих способностей. «Если и дальше так пойдет...» Порядочности Соколовых я была уверена, но когда это станет известно другим, а станет известно обязательно, чужого мнения уже не избежать. «Я бы почувствовала», — встретилась я взглядом с Юлей. «Ты...» Она хотела спросить, «ментат ли я?» Но я ответила до того, как вопрос прозвучал. «Я импат. Немного сильнее, чем это обычно бывает у целителей». Узнать мнение Юли по этому поводу мне не удалось. Саша, поднявшись, повернулась к вышедшей из дома Людмиле Викторовне. Извините, не скрывая сожаления, повинилась я. Была в библиотеке, отключила телефон, а включить забыла. История про телефон была шита белыми нитками. Если в полиции заинтересуются моим времяпрепровождением, от этой истории камня на камне не оставят. Да еще заподозрят меня во всех грехах. А стоит рассказать о стрелковом клубе, на мгновение мне даже стало страшно. Вряд ли двух Андреев, того, который владелец клуба, и того, который погиб в имении, связать так просто. Но это если не копать. А они будут. Хотя бы в наказание за вранье. Людмила Викторовна, я сглотнула, так как горло опять стянуло спазмом. Я могу попробовать найти Яну, но... «Что ты?» — стремительно подошла она ко мне. «Я могу попробовать найти Яну», — повторила я негромко. «Но я не хочу, чтобы о моих способностях стало известно. Ты ведь не только эмпат», — бросив взгляд на дочь, изучающе посмотрела на меня Людмила Викторовна. «Не знаю, как это называется», — не стала я отнекиваться. «Но я действительно чувствую людей и то, что с ними происходит». Не всегда и не со всеми, но даже в таком варианте я лакомый кусочек для нечистоплотных родов. Мне дать магическую клятву?» Людмила Викторовна, подняв руки, развернула ладонь. «Наверное, правильнее было согласиться. Но до такой степени оскорбить ее недоверием я не могла. Не после того, что они с мужем делали для меня. Я попыталась улыбнуться. Достаточно обещания». «Обещаю», – твердо произнесла Людмила Викторовна. Жестом подозвала Юлю. Когда та подошла, потребовала «Повторяй за мной!» «Мама», – непонимающе уточнила Юля. «Повторяй!» – жестко, категорично потребовала Людмила Викторовна. «Я ни словом, ни молчанием, ни действием, ни бездействием, ни иными способами никогда, если не получу на то разрешение, Не выдам тайн, связанных со способностями и талантами, присутствующие здесь Александры», Юля смотрела на нас огромными глазами, но повторила сказанное матерью. И, как и Людмила Викторовна, закончила магической клятвой. «Трудно передать словами, что я чувствовала при этом. Возможно, мне не хватало жизненного опыта, но другого варианта решить противоречие между необходимостью найти Яну и сохранить тайну Я не видела. «Что тебе нужно?» Как только Юля закончила, уже спокойно, по-деловому спросила Людмила Викторовна. «Машина. Сначала круг по району, пока не почувствую направление, в котором надо искать. Потом будет проще. Я возьму свою», — дала Юля понять, что без нее не обойтись. А я и не собиралась спорить. Пусть и малоформативный, но все-таки внедорожник. «Вы не поедете одни». «Вы должны остаться дома», — перебила я ее, «если вдруг Яна решит вернуться. Да и Данила Евгеньевич. Это может быть опасно». Лицо Людмилы Викторовны стало еще более сосредоточенным. На лбу появилась тревожная складочка. Говорить о том, что это действительно опасно, я не стала. Не хотела пугать сильнее, чем она уже была напугана. Но то, что Яна вляпалась, я чувствовала. Таковы были мои способности. Стоило только сосредоточиться на том, о ком беспокоилась. Но делать что-то надо. Время утекало, и для меня это было очевидно. Позвонить Андрею? Он, конечно, будет ворчать, но в помощи не откажет. Вариант был хорош, но я предпочла от него отказаться, беспокоясь о его безопасности. Сергей? Тоже неплохо, но он на дежурстве. Ради такого дела Людмила Викторовна, скорее всего, решит вопрос, но... Опять ненужное внимание. «Игорь!» — воскликнула Юля. «Игорь Валдаев! У него даже разрешение на оружие есть!» Выдохнув, выглядела едва ли не идеально. Я посмотрела на Людмилу Викторовну. «Она старше, опытнее, так что рассудит лучше». Та ответила не сразу. Зачем-то оглянулась на дом, снова посмотрела на меня. «Если он даст магическую клятву», — наконец произнесла она. «Он даст», — уверенно заявила Юля. «Я его... Вот сейчас и проверим». Найдя в телефоне его номер, я нажала на вызов. Впрочем, в том, что согласится, не сомневалась. Было в этом парне то надежное, что отличало настоящих мужчин, таких как мой отец, Андрей, Ривас и дядька Прохор. «Андрей Аркадьевич!» тронули его за плечо. Он открыл глаза, привычно потер уши, возвращая ясность сознанию. Пара бессонных ночей в молодости, просто игрушка. А вот в его возрасте... Нет, до старика ему было далеко, но поберечь организм уже стоило. К сожалению, жизнь вносила свои коррективы, предлагая смириться и надеяться, что если не сегодня, то завтра точно все будет лучше. «Что случилось?» — уже осмысленно посмотрел он на дежурного. «Объект номер пять. Выход за периметр безопасности». «Когда?» — поднялся он с дивана, на котором задремал, просматривая последние финансовые документы клуба. Дела шли весьма неплохо, но это была их с Игнатом и Ревазом заслуга. Соревноваться с инструкторами спецподразделений было сложно, но им удалось. Не всем нравилась шагистика — и жесткое подчинение приказам. Да и в заработки не обижали, обеспечивая людям соответствующий их уровню подготовки достаток. А уж когда подключился Трубецкой, предложив поработать с частными охранными предприятиями, дошло до того, что зашла речь о расширении. Один комплекс не закрывал потребности, которые с каждым днем только росли. Прежде чем ответить, дежурный бросил взгляд на часы. Четыре минуты назад Подняли записи с камер. Есть картинка. Сбрасывай. Андрей направился к своему столу. Сев, пододвинул планшет. Подождав, когда уйдет заставка, набрал пароль. Вернувшись к мониторам, на которые выводилась информация не только обо всем, что происходило в клубе, но и об объектах, находившихся у них на контроле, дежурный отправил фото. Сделал. Даже так? Изображение оказалось серьезно размытым, но двое на переднем сидении джипа были вполне узнаваемы, как и парочка на заднем. «Отправь за ними ближайшую машину», приказал Андрей дежурному и нажал кнопку сбоку на столе. Плавно опустилась разделявшая комнату перегородка, и только после этого он взял магафон. Дожидался соединения недолго. Будущий собеседник знал, что без нужды Андрей звонить не станет. «Слушаю». «Ваша превос... дальше! оборвали его. Андрей даже мысленно не расслабился. С Трубецким, пусть и в роли союзника, стоило держать ухо востро. Александра выехала за периметр безопасности. С ней Антон Мещерский, Игорь Валдаев и Юлия Соколова. Ничего не скажете по этому поводу? Прежде чем получить ответ, пришлось выслушать все, что Трубецкой думает про нынешнюю молодежь. Кое с чем Андрей был согласен, но, к сожалению, проблемы это не решало. Дежурных машин в том районе, в который целенаправленно следовала Саша, у них не было. Не тот проживал контингент. Ближайший, чтобы успеть к жареному, в том, что так и будет, Андрей не сомневался, требовалось время. Чтобы использовать, если возникнет необходимость, другие средства, нужно понимать ситуацию. А Андрей ее пока совершенно не понимал. У Соколовых пропала младшая дочь. Скорее всего, еще ночью ушла из дома. Хватились только днем. Телефон отключен. «Карта» — тут же подобрался Андрей. Все оказалось хуже, чем он думал. Способности поисковика. Довольно редкая разновидность импатов, за которыми охотились не только роды, но и специальные службы. Сняла наличные в банкомате. Карту сломала и выбросила там же. Зло выдохнул Трубецкой. «Соколов в полиции, ищут по камерам. Я подключил своих, но...» «Подожди!» Князь впился в Андрея взглядом. «Ты считаешь...» «Я не считаю», — хмуро произнес Андрей. «Я вижу». Саша взяла на себя поиск, и теперь... Трубецкой нецензурно выругался, и вновь Андрей был с ним солидарен. Впрочем, о том, что Сашка бедовая девчонка с повышенным чувством ответственности, он знал давно, так что к подобным взбрыкам был готов. И морально, и с той точки зрения, когда придется прикрывать любимицу и заметать ненужные следы. Трубецкой, что подтверждали их последние контакты, тоже был готов и к тому, и к другому. «Полицию я возьму на себя», — уже значительно спокойнее произнес он. О том, что князь всего лишь сдерживается, говорили заострившиеся скулы, додернувшийся да кадык. «А ты?» «А я прикрою клубом, если они не успеют наделать глупостей», закончил за него Андрей. Дождавшись, когда собеседник отключится, откинулся на спинку кресла. Как ни странно, он не злился, если только тревожился. Она, конечно, девчонка, но рано или поздно Все, чему ее учили, должно было пригодиться. Хорошо, что это начало происходит рано, когда он рядом и может помочь.